Джеймс решил убедиться собственными глазами. Люди, не имеющие представления о форсайтской бирже, наверное, не смогли бы предугадать то волнение, которое вызвало среди форсайтов поездка Ирэн в Робинхилл. После того, как Суизин сделал у Тимати полный отчет об этом памятном дне, Рассказ его, уже с едва уловимым оттенком любопытства, не без легкого коварства, но с искренним желанием сделать добро, был передан Джон. «Ты только подумай, милочка, какой ужас!» закончила тетя Джоли заявить, что ей не хочется ехать домой. «Что это значит?» Рассказ тетки поразил Джон. Она выслушала его, мучительно краснея, и вдруг поднялась, быстро пожала тете Джоли руку и ушла. «Она прямо-таки груба», — сказала миссис Смолл тете Эстер после ухода внучки. То, как Джон восприняла эту новость, получила соответствующее истолкование — Она взволновалась. Значит, там происходит что-то неладное. Странно, странно. Ведь они с Ирэн были такими друзьями. Все это слишком хорошо подтверждало те намеки и слухи, которые циркулировали последнее время. Вспоминался рассказ ефимии о театре. Мистер Бассини постоянно бывает у солнца. Вот как. Впрочем, конечно, что что-то удивительно, ведь он строит дом. Обо всем говорилось обиняками. Необходимость говорить открыто возникала на форсайтской бирже только в крайних, совершенно исключительных случаях. Аппарат этот был слишком хорошо налажен. Малейшего намека, выраженного мимоходом сожаления или недоверия, было достаточно, чтобы душа семьи, такая отзывчивая, Заволновалось Никто из форсайтов не хотел, чтобы это волнение Причинило кому-нибудь неприятность Совсем нет Они действовали самыми лучшими намерениями В твердой уверенности Что каждый из них связан крепкими узами с душой семьи И в основе всех пересудов лежала доброта Она проскальзывала в визитах, которые наносились с целью проявить участие согласно лучшим обычаям общества, оказать истинное благодеяние страждущим, а заодно утешиться мыслью, что люди страдают от того, от чего не страдаю я сам. В сущности говоря, только потребность провентилировать вопрос, потребность, на которой держится и наша пресса, привела, например, Джеймса, миссис Септимус, миссис Септимус к детям Николаса, детей Николаса, к кому-то еще, и так далее, и так далее. Великий класс, принявший Форсайтов в свое лоно как полноправных членов, требовал от них большой прямоты и еще большей сдержанности. Такое сочетание обеспечивало им право на участие в жизни этого великого класса. Форсайтская молодежь как следовало ожидать, в большинстве случаев восставала против контроля над собой, часто заявляя об этом совершенно открыто. Но неприметный для глаза магнетический ток семейных пересудов обладал такой силой, что они просто не могли не знать друг о друге всей подноготной, оставалось только махнуть рукой и подчиниться. Один из них, молодой Роджер, сделал героическую попытку высвободить молодое поколение из-под Ига и назвал Тимоти старым хрычом. Отдача после такого выстрела дала себе почувствовать немедленно же. Слова его, ну, в самой деликатной форме, были переданы тете Джули, которая возмущенным голосом повторила их миссис Роджер, и отсюда уже они вернулись к молодому Роджеру. И ведь, в конце концов, страдания выпадали только на долю тех, кто поступал дурно, например, на долю Джорджа, проигравшего такие деньги на бильярде, или того же молодого Ротчера, который чуть не женился на девушке, по слухам уже связанной с ним узами, естества, или, опять же, на долю Ирэн, которая, как все думали, хотя и не произносили этого вслух, ступила на опасный путь». Семейные толки приносили с собой не только удовольствие, но и пользу. Столько часов пробежало незаметно в доме Тимоти на бейсвотер часов, которые могли бы показаться и пустыми, и долгими для троих его обитателей». А в необъятном Лондоне дом Тимоти был всего-навсего одним из сотен домов, где живут нейтральные представители обеспеченного класса, те, что уже не участвуют в битвах и ищут оправдания своей жизни в интересе к битвам других людей. Тоскливым было бы существование на Бейсвотер-Род, если бы лишить его сладости семейных сплетен. Слухи, толки, пересуды, предположения наполняли дом жизнью, были дорогие и милые сердцу, как те малютки, лепета которых не хватало брату и сестрам на их жизненном пути. Разговоры ближе всего подводили к обладанию этими детьми и внуками, к которым страстно тянулись их добрые сердца. Правда, вряд ли сердце Тимоти тянулось так уж страшно но достоверно известно, что появление на свет новых форсайтов совершенно выводило его из равновесия. «Напрасно», — молодой Роджер говорит, — «старый хрыч». «Напрасно» — «Ефимия» — всплескивает руками. «Ох уж это троица!» — и заливается беззвучным смехом и взвизгивает. «Напрасно!» И не так уж хорошо с их стороны. Положение, создавшееся к этому времени, могло показаться особенно на взгляд Форсайтов странным, чтобы не сказать немыслимым. Однако, учитывая некоторые факты, придется признать, что ничего странного в нем не было. Кое-что Форсайты упускали из виду. И прежде всего, привыкнув к степенности благополучных браков... Они забывали, что любовь — не тепличный цветок, а свободное растение, рожденное сырой ночью, рожденное мигом солнечного тепла, поднявшееся из свободного семени, брошенного возле дороги свободным ветром. Свободное растение, которое мы зовем цветком, если волей случая оно распускается у нас в саду, зовем плевелом. если оно распускается на воле. Но цветок это или плевел, в запахе его и красках всегда свобода. Кроме того, факты и цифры, из которых складывалась жизнь форсайтов, мешали им осознать эту истину. Они не всегда понимали, что стоит только подняться этому свободному растению, как люди, словно мошки, летят на бледный язычок его пламени. История с молодым джолионом отошла далеко в прошлое. Они снова были готовы считать, что люди их круга не выходят за ограду, чтобы сорвать этот цветок, что любовь — это нечто вроде кори, настигающей человека в положенное время, с тем, чтобы он отделался от нее раз и навсегда, и, излечившись от любви, как от кори, целительной смесью из масла и меда, обрел спокойствие в брачном союзе. Странные слухи, ходившие о бассейне миссис Сомс, никого так не волновали, как Джеймса. Джеймс забыл то время, когда худой с рыжеватыми бакенбардами, обрамлявшими его бледное лицо, он неотступно следовал за Эмилию в дни своего сватовства. Забыл и маленький домик около Мэйфера, где он провел первые дни после женитьбы. Точнее, забыл первые дни, но не домик. Форсайт никогда не забудет дома. Впоследствии Джеймс продал его с прибылью в 400 фунтов чистых. Джеймс давно забыл в то время полной надежды и страхов, и сомнений относительно благоразумия такого брака. У хорошенькой Эмили не было денег, а сам он зарабатывал какую-нибудь тысячу в год. И то странное непреодолимое чувство, которое овладело им с такой силой, что ему не оставалось ничего другого, как умереть или жениться на этой девушке с прекрасными волосами, собранными на затылке жгутом, прекрасными плечами, выступавшими над плотно облегающим ее грудь, корсажем, прекрасной фигуркой, запрятанной в клетку кринолина необъятной ширины.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 какие могли бы быть. Но она милая, славная женщина. Да, милая, славная. Подобно значительному большинству людей, Джеймс любил посмаковать скандальной истории Нередко можно было услышать, как он облизнул в губы. Деловитый отпускал такое замечание. Да-да-да. Она с молодым Дайсоном. Говорят, их видели в Монте-Карло.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 Действительно, он кое-кто слышал о ней, и такие правила, как никогда нельзя оставлять вдвоем молодого мужчину и молодую женщину, залегли у него в мозгу точно параллели на географической карте. Когда дело касается основы основ, форсайты обнаруживают подлинный вкус в реалистическом подходе к жизни. Но все, что начиналось дальше, Джеймс воспринимал только через магическое слово «скандал». Да нет, это неправда. Этого не может быть. Он и не думает тревожиться, Ирэн — славная и милая женщина. Но стоит только подпустить к себе такие мысли, и кончено». Характер у Джеймса был беспокойный, он принадлежал к тому типу людей, которым нелегко отделаться от раз запавшего в голову подозрения и которые мучаются тревожными предчувствиями и собственной нерешительностью». боясь выпустить из рук что-то такое, что можно было бы удержать, действуя иным способом. Джеймс просто физически не мог прийти к определенному решению без твердой веры в то, что всякий иной путь привел бы его к потерям. Однако в жизни Джеймса было много таких случаев, когда окончательное решение зависело не от него. так случилось и на этот раз. «Что предпринять? Поговорить с Сомсом? Но этим только испортишь дело. Да, в конце концов, все это пустяки, он уверен, что пустяки всему причиной дом, дом. Эта затея не нравилось ему с самого начала. Зачем Сомсу понадобилось перебираться за город? Наконец, если ему так уж хочется швырять деньги на постройку дома... Почему не пригласить первоклассного архитектора вместо этого бассейна, о котором никто ничего не знает толком? Он ведь предупреждал. Вот теперь говорят, что постройка обойдется Сомсу куда дороже, чем он рассчитывал. последние обстоятельства больше всего остального и помогло Джеймсу уяснить всю опасность положения. «С этими талантами всегда так. Разумному человеку не стоит с ними связываться. Он ведь и Рен Смотрите теперь, что получилось!» И вдруг Джеймса осенило. «Надо поехать в Робин-Хилл и убедиться во всем собственными глазами. Мысль, что можно самому взглянуть на этот дом», рассеяло тревогу, обволакивавшую Джеймса как туман, и почему-то доставило ему удовольствие. Душевный покой принесло, вероятно, само решение предпринять что-то, точнее съездить и посмотреть какой-то дом. Джеймсу казалось, что всматриваясь в здание из кирпича и звездки, из камня и дерева, в то самое здание, которое выстроила эта подозрительная личность, он проникнет в тайну слухов, ходивших вокруг имени Ирэнн. И не сказав никому ни слова, Джеймс отправился в Кэбби на вокзал, доехал поездом до Робинхилла и, не найдя на станции лошадей, как это и полагалось в здешних местах, был вынужден пойти дальше пешком. Он медленно поднимался в гору, сутулясь с трудом сгибая свои острые колени, опустив голову, но все такое же опрятный в сверкающем чистотой цилиндре и пальто, всегда находившихся дома под тщательным наблюдением. За вещами Джеймса следила Эмили. То есть сама она, конечно, не следила женщины с положением, не следя за тем, пришиты ли у членов их семьи пуговицы, а Эмили была женщина с положением, она следила за тем, чтобы следила Кей. Джеймсу пришлось трижды спросить дорогу. И каждый раз... Он повторял полученные указания, затем просил снова повторить их и повторял сам еще раз. Джеймс был человек разговорчивый, кроме того, когда идешь по незнакомым местам, излишняя осторожность делу не повредит. Всем попадавшимся на пути Джеймс внушал, что ищет новый дом. Только тогда, когда ему показали крышу, видневшуюся из-за деревьев, он окончательно убедился, что его посылают по правильной дороге. Низкие облака, застилавшие небо, казалось, нависали над землей, как покрытый сероватой известью потолок. В воздухе не чувствовалось ни свежести, ни запаха трав. такой день даже английские рабочие делали только то, что с них требовалось, и на постройке не было слышно обычного гула разговоров, под которые быстрее пробегают часы труда. По недостроенному дому не спеша ходили люди, слышалось то постукивание молотка, то грохот железа или звон пилы, то тачка катилась по деревянному настилу. Собака-десятника, привязанная к дуговой балке, время от времени начинала тихо скулить, выводя голосом нотки, напоминавшие пение, закипающей в чайнике воды. Только что вставленные и замазанные мелом стекла смотрели на Джеймса, как глаза слепого пса. Звуки постройки поднимались к ксероватому небу, сливаясь в хор нестройный и унылый. Но дрозды, искавшие червей в только что разрытой земле, молчали. Джеймс пробрался между кучами гравия, К дому уже прокладывалась дорога и подошел к подъезду. Здесь он остановился и поднял глаза. С этого места не так уж много можно было увидеть. И это немногое Джеймс сразу же окинул взором. Но в таком положении он простоял не одну минуту, и кто знает, какие мысли бродили у него в голове. Светло-голубые глаза Джеймса, смотревшие из-под седых, похожих на маленькие рожки, брови, не двигались. Выдававшаяся вперед длинная верхняя губа, обрамленная пышными седыми бакенбардами, дрогнула раз другой. Глядя на сосредоточенное выражение его лица, нетрудно было догадаться, от кого Сомсу наследовал свой угрюмый вид. Джеймс словно повторял про себя «Да». «Сложная штука, жизнь!» В таком положении и застал его бассейни. Джеймс перевел взгляд с заоблачных высот на лицо бассейни, который посматривал на него с насмешливо-презрительным видом. «Здравствуйте, мистер Форсайт. Приехали убедиться собственными глазами?» «Как мы уже знаем, Джеймс именно за этими приехал», и ему сразу стало не по себе. Тем не менее он протянул руку и сказал «Здравствуйте», не глядя на бассейн. Бассейн с насмешливой улыбкой пропустил его вперед. «Это любезность заставила Демсона насторожиться Давайте сначала обойдем кругом», — сказал он. «Посмотрим, что у вас тут происходит». Терраса, выложенная тесаным камнем с бордюром в 3-4 дюйма высотой, огибала дом с юго-востока и юго-запада, спускаясь по краям к свежевозрыхленной земле, приготовленной под газон. Джеймс пошел вдоль террасы. «Во сколько же все это обошлось?» — осведомился он, увидев, что терраса заворачивает за угол дома. «Как вы думаете?» — спросил Бассини. «Понятия не имею», — ответил Джеймс, слегка озадаченный. «Ну, фунтов двести-триста, наверное. Совершенно правильно». Джеймс, испытывающий взглянул на архитектора, на тот даже глажем не моргнул, и Джеймс решил, что не расслышал ответа. У входа в сад он остановился и посмотрел на открывающийся перед ним вид. «Ну, это надо срубить». — сказал он, показывая на старый дуб. «Вот как? Вам кажется, что за свои деньги вы недостаточно пользуетесь видом из-за этого дерева?» Джеймс снова недоверчиво посмотрел на бассейн и странный подход к вещам у этого молодого человека. «Не понимаю», — сказал он растерянным, взволнованным голосом. «Зачем вам понадобилось это дерево?» «Завтра же оно будет срублено», — сказал Бастини. Джеймс испугался. «Не вздумайте сказать, что это я велел срубить. Я тут совершенно ни при чем». «Да?» Джеймс взволнованно продолжал. «При чем здесь я? Какое это имеет ко мне отношение? Делайте все под свою ответственность. Вы позволите сослаться на вас». «Джемс» окончательно перепугался. «Не понимаю, зачем вам понадобилось ссылаться на меня?» — пробормотал он. «И вообще оставьте дерево в покое. Это не ваше дерево». Он вынул шелковый носовой платок и вытер лоб. Они вошли в дом. Внутренний двор поразил Джемса не меньше, чем Суизина. — Вы, должно быть, всадили сюда уйму денег, — сказал он после долгого созерцания колонн и галереи. — Во что, например, обошлись эти колонны? «Ну, — не могу вам точно сказать, — задумчиво ответил Бастини, — но действительно сюда всажено уйма денег. — Ну, еще бы, — сказал Джеймс, — еще бы. Он поймал на себе взгляд архитектора и осекся. И в дальнейшем, собираясь спросить, сколько стоила та или другая вещь, Джеймс каждый раз старался подавить свое любопытство. Бассейн, по-видимому, решил показать ему все. И будь Джеймс менее наблюдательным, архитектор обвел бы его вокруг дома во второй раз. Кроме того, в бассейне проявлял такую готовность отвечать на любые вопросы, что Джеймс все время был на стороже. Он начал уже уставать от прогулки, ибо, несмотря на то, что поджарое тело его отличалось выносливостью, все-таки 75 лет давали себя знать. Джеймс приуныл.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 коробил беззаботно-небрежный тон бассейни. И улыбка у него тоже непростая, появляется, когда ее меньше всего ожидаешь, и глаза какие-то странные. Бассейни напоминал Джеймсу, как он потом выразился, «голодную кошку». Точнее, он не мог передать Эмиле своего впечатления от той сдержанной злобы, вкратчивости и насмешки, из которых складывалась повадка бассейни. Наконец, осмотрев решительно все до мелочей джеймс снова прошел в ту дверь, через которую попал в дом и чувствуя, что время силы и деньги потрачены понапрасну, призвал на помощь все свое форсайское мужество и пристально глядя на басейне спросил: вы кажется часто встречаетесь с моей невесткой Ну как ей нравится дом? впрочем она должно быть не видела его. Он спрашивал, прекрасно зная о поездке «Юрен». «Разумеется, ничего дурного в самой поездке не было, если не читать этих странных слов. Мне все равно, попаду я домой или нет, и того, как отнеслась ко всему этому Джун». Джеймс, как он мысленно сказал себе, решил испытать Бассини этим вопросом. Архитектор ответил не сразу и долго смотрел на Джеймса, смущая его пристальностью своего взгляда. Она видела дом, но я не знаю ее мнения. Взволнованный, избитый из толку Джеймс уже органически не мог остановиться. а, -а, -а сказал он, — «видела! Значит, она была здесь с Сомсом!» Бассини ответил с улыбкой. «Нет, не с ним». «Как?» «Она приезжала одна?» «Нет, не одна. А так с кем же тогда?» «Вряд ли мне следует рассказывать, с кем она приезжала». «Джеймсу, прекрасно знавшему, что ирен приезжала с уизином Такой ответ показался совершенно непонятным. «Как так?» — забормотал он. «Вы же знаете, что...» И запнулся, почувствовав вдруг... что становится на опасный путь. «Ну что ж», — сказал он, — «не хотите говорить, не надо, мне никогда ничего не рассказывают». К его удивлению архитектор задал ему вопрос. «Кстати», — сказал он, — «кто-нибудь еще из ваших собирается приехать сюда? Я бы хотел быть на месте в это время». «Кто-нибудь еще?» — повторил Джеймс. Совершенно ошеломленный. «Кто же сюда поедет? Я ничего не знаю. До свидания!» Он протянул руку, не поднимая глаз, сунул свою ладонь в ладонь бассейн и, взяв зонтик чуть повыше шелка, зашагал по террасе. Заворачивая за угол, Джеймс оглянулся и увидел, что бассейн немедленно идет за ним следом. «Крадется вдоль стены». — мелькнула у него. — Точно кошка! Джеймс не ответил архитектору, когда тот приподнял шляпу. Выйдя на дорогу и скрывшись из виду у бассейна, Джеймс совсем замедлил шаги. Сгорбившись больше обычного, худой, голодный, обескураженный, побрел он на станцию. Глядя на его печальное возвращение, пират, быть может, пожалел, что так круто обошелся со стариком пиратом.